Глава 45. Эхидна. Вот это реакция! С недоумением произнесла Чан Юнжу, листая заголовки статьи о Кан Сунсу. Сидевший перед ней Кан У как ничем не бывало, пожал плечами. Я лишь скормил им то, что не хотели услышать: у человечества никогда не исчезнет тяга к героическим историям. Люди всегда помнят имена знаменитых героев, а представший перед ним образ Сонсу идеально передавал героический образ. Твои слезы во время интервью не настоящие? Конечно. Ради чего весь этот спектакль? Чтобы растрогать их, разумеется, Кан У залпом выпил стоявший на столе кофе и равнодушно продолжил. «Только представив им героя, я смог отвлечь от себя внимание. Когда люди узнают героя в лицо, то у него появляется множество проблем. Если бы Кан У смог получить хоть какую-то выгоду от того, что стал знаменитым, то он бы тут же сообщил прессе, что он убил неизвестного монстра. Однако, став сейчас знаменитым, он не получит никакой пользы». Напротив, будет некомфортно. Чем больше внимания привлекаешь, тем ограниченнее становятся твои действия. Кроме того, учитывая, что Кан-У часто действует вне закона, пристальное наблюдение журналистов точно не пойдет ему на пользу. И ему совсем не хотелось ставить себя в невыгодное положение. Но всю жизнь прятаться я не смогу. Если Кан-У продолжит прокачиваться в том же темпе, люди непременно обратят на него внимание. Это лишь вопрос времени. Вот когда этот момент настанет, тогда и подумаю, что же делать. Когда ситуация неизбежна, необходимо и в ней найти какую бы то ни было выгоду. Кан У, опустив стакан из-под кофе на стол, перевел взгляд на Йон-Джун. Девушка, глубоко вздохнув, спросила. Так что на самом деле произошло во вратах? Она догадывалась, что Кан У вовсе не пострадал от лап неизвестного монстра. Он не являлся тем человеком, которого легко напугать или покалечить. Неважно, насколько силен был монстр, Кан У победить он бы не смог. Да ничего особенного. Первыми начали сражаться с монстром ребята Сунсу, а я просто добил его». А Сонцу точно от монстра пострадал? Точно. Как ни посмотри, выглядит так, будто он сам себя покалечил или кто-то ему помог. «Ты ошибаешься», – спокойно ответил Кан У на ее вопрос, больше напоминавший дознание. Юн Джу с подозрением взглянула на парня. Каждый раз, разговаривая с Кан У, где-то внутри она чувствовала удушающую тяжесть. Он являлся более талантливым игроком, чем изначально предполагалось, но проблема заключалась в том, что он обладал не только талантом. Ради своей выгоды он готов был пойти на все, что угодно, в том числе и на сделку со своей совестью. «Кажется, я выращиваю не котенка, а детеныша-тигра». Девушка, погрузившись в беспокойные мысли, помотала головой и продолжила. «Хм, прежде всего, расскажи подробнее об этом неизвестном монстре». Сегодня она встретилась с Кан-У, именно ради того, чтобы узнать больше о монстре. Кан-У, кивнув головой, рассказал ей об Уэре. разумеется, умолчав о стадии насыщения, когда он совершенно безобиден. «Монстр, подобные силы во вратах уровня Бэа». Она, смотря в пустоту, обхватила голову руками. Если верить словам кан то монстр был такой силы, что сложно было поверить, что он объявился во вратах уровня Б. Это уровень А, а и то выше. Если бы подобный монстр встретился во вратах уровня А, то и там он был бы не обычным, а элитным. Между вратами уровня А и Б оказалась бы небольшая разница, но уровень монстров отличался кардинально. Если послушать новости, то в последнее время происходит много странных вещей, начиная с появлением дьявольского учителя и заканчивая неизвестным монстром. После того дня, пять лет назад мир искал стабильность, которую казалось бы обрек, но сейчас из-за происходящего положения в мире вновь расшатывается. Если вдуматься, то появление Кан У как игрока совпадает по времени с началом странностей. Сложно поверить, но с того момента прошло не больше месяцев. Примерно в то же время объявился дьявольский учитель, а во вратах начали появляться неподходящие по уровню монстры. Как бы там ни было, это всего лишь совпадение. Юнджу, покачав головой, посмотрела на Кан У. Бешеный темп развития Кан У никак не доказывает его связь ни с дьявольским учителем, ни с неизвестными монстрами. Нельзя подозревать его без всяких на то причин. Более того, девушка посмотрела на сидящего в ее кабинете и склоняющегося над чашкой кофе парня. Честно говоря, она не считала его недобрым, ни нелюбезным ни человеком. Однако, насколько эгоистичные поступки он бы не делал, он совсем не похож на дьявольского учителя являющегося самым настоящим психопатом. Он не настолько плохой человек. По крайней мере, ей бы очень хотелось в это верить. В любом случае, мы с ним в одной лодке. Из-за произошедшего среди людей разлетелся слуг об Кан-У, точнее о том, что его спонсирует гильдия Ред Роуз. Разумеется, данных было не так много, как о герое по имени Сон Су, но заинтересовавшись, можно было найти кое-какую информацию. В частности, его называли надежным напарником Ред «О чем ты так сильно задумалась?» «А, да ни о чем таком». «У меня есть к тебе вопрос». «Вопрос?» Она удивленно посмотрела на Кан У и нагнула на голову. Он тихо продолжил. «Ты что-нибудь знаешь о понятии «осколок раскола»?» Кан У хотел узнать об одном из уведомлений, появившейся во время убийства адских тварей. «Вероятно, Йон Жу что-то об этом знает». «Нет, впервые об этом слышу». «Хм, понятно». «Что это такое?» «Когда я прикончил неизвестного монстра, мне пришло уведомление, что я уничтожил «осколок раскола» уровня «Б». Она кивнула, а взгляд ее заинтересованно сверкнул. «Я постараюсь что-то разузнать об этом». Кан У, кивнув головой, продолжил. «И еще кое-что. Говори, когда ты планируешь рассказать мне о своей просьбе?» «А...» Выражение лица юн помрачнело, как только речь зашла об этом. Кан У серьезным тоном произнес. «Думаю, ты слышала о том, что нас называют надежными напарниками. Однако в наших отношениях есть одна нерешенная проблема». Девушка промолчала. «Ты уже столько в меня вложила. Не обидно будет, если внезапно откажусь выполнять просьбу?» «А?» «Не переживай. Если твоя просьба не выходит за рамки разумного, то мне бы тоже хотелось поддерживать наше напарничество». Кан-О, продолжая говорить, откинулся на спинку кресла. «Поэтому не настало ли время приоткрыть занавесу таинственности?» Из уст юн вырвался смешок. Поняв, что деваться некуда, девушка начала рассказывать. Есть подонки, называющие себя дьявольскими учителями, Кан умолчал. Я не могу сказать, настолько их много и когда точно не появились, но в последнее время они начали проявлять себя. Продолжай. Это психи, похищающие людей ради принесения их в жертву. Наша гильдия, объединившись с правительством, пытается выследить их. Получается просьба «Я планировала попросить тебя помочь нам уничтожить этих дьявольских учителей, когда мы выйдем на их след. У нас пока что нет стопроцентной доказательств, но мы уверены, что эта псевдорелигия очень сильна». В комнате повисло тяжелое молчание. Кан-У наконец-то понял, зачем Йон-Жу а из кожи вон собирать сильных игроков. Она планирует развернуть войну против дьявольских учителей. Если задуматься о том, что правительство собирает о них информацию, то нет ничего удивительного в том, что одна из крупнейших гильдий находится в курсе дела. Неплохо. Нет, даже не неплохо. Если изначально преследующий дьявольских учителей Кан У сможет заручиться поддержкой крупной гильдии правительства, будет просто замечательно. Только одно мне не ясно. Кан У, нахмурившись, произнес. Почему ты настолько заинтересована в их уничтожении из-за нравственных убеждений? Чан Юнжу, ничего не ответив, крепко сжала губы. Понятно, по какой причине их преследуют правительством. Главной причиной совершенно точно являлся долг в обеспечении безопасности мирных жителей. Однако с юнджу все было иначе. Она не блюститель порядка, поэтому причин для охоты на них у нее не было. Но если человек нравственен, то разумеется, у него появится желание пересечь действия этих дьявольских учителей. Юнжу, являясь лидером, должна нести ответственность в первую очередь за своих подчиненных. Нельзя подвергать гильдию опасности ради того, чтобы удовлетворить свое чувство справедливости. Да и она не получит от этого никакой выгоды в отличие от меня. Кан У уже получил довольно большое количество магии через их обряд. Поскольку магия ее не интересовала, других причин для войны с ними у нее не было. «Во-первых, я волонтерствую не бесплатно. За их поимку мы получим приличную компенсацию от правительства. А, значит, наградой является Ц. Кроме того, у меня есть еще одна причина». тихо обрезала слова Кан-У. Кан-У почувствовал исходящую от девушки злобу. Ее ненависть была настолько сильна, что появилось удушающее ощущение, будто легкие наполняются какой-то жидкостью. «Она сильна». Ощутив убийственную ненависть йон Кан-У издал возглас. Он впервые ощутил на себе ее силы настолько близко. Вот почему она в топе корейских игроков. Он едва сдерживался от того, чтобы предложить ей сразиться, дабы узнать, насколько она все же сильна. «От их рук умер один из наших игроков. Я не могу это так оставить. Ни за что!» произнесла она холодным ледяным тоном. «Кажется, это был кто-то важный для нее. По эмоциям девушки догадаться об этом было бы весьма сложно». Кан У утвердительно кивнул головой, серьезным голосом произнес. «Понял. Я выполню твою просьбу». Спасибо. Я же говорил, что верну долг. Сказав это, парень сменил тему разговора. Ты сделала то, о чем я просил? Если Юнджу позвал его для того, чтобы побольше узнать о неизвестном монстре, то Кан У пришел, чтобы кое-что забрать. Да, Юнджу достал из шкафа прямоугольную карту. На ней была фотография Кан У и разрешение на вход во врата уровня С. Спрошу еще раз на всякий случай, ты же не собираешься там охотиться? Если собираешься, то я не смогу отдать ее тебе. В сотый раз отвечаю не собираюсь. Так зачем тебе нужен этот пропуск? Есть кое-какое дело. Кан У, слегка улыбнувшись, забрал у нее пропуск на вход во врата уровня С. Положив карту в карман, он вышел из здания Red Роуз. Он, направляясь к автомобильной стоянке, открыл окно состояния. Наконец-то смогу ее использовать. Открыв окно состояния, он посмотрел на особую способность пятого ранга.